Глава четвертая. Каждому из нас всегда нужны ответы. Насколько подорожал бензин? Какой цвет получится, если смешать красный и зеленый? В чем смысл жизни? Одни вопросы находят ответы, другие навечно повисают в воздухе. Чем больше я спрашивал Джага, тем сильнее убеждался, что в собственной классификации подхожу под второй случай с красочной припиской «Безнадежный». Инструктор, который передал мне послание, остался неизвестным. Под признаки, перечисленные кирцем, подходили все братья моего ранга. Здоровый, в закрытом шлеме и серебряных наплечниках. С другой стороны, нам с такой внешностью можно банки грабить или флешмобы устраивать. Будет интересно. Сначала я не понимал, Если у вратаря имелась необходимость поговорить со мной, почему он не пришел в башню? Там можно перекинуться на любую интересующую его тему, в том числе поболтать и о первосуществах, их размерах, характере, хобби, если они так волновали незнакомца. И только потом понял. Передать послание через Джага – гарантированный шанс остаться инкогнито. Все, что я узнал из своих вопросов, записку передал вратарь. Это было понятно и так. Другое дело, при чем тут первосущества и я? Что мне хотел незнакомец сказать этой строчкой? Такое ощущение, что вопрос про смысл жизни был чуток полегче текущей проблемы. Ну да ладно, у меня имелось несколько опытных вратарей, которые могли дать разъяснение по этому поводу. Прощание с Джагом вышло торопливым. Мое настроение было подпорчено, Да и кирдец явно витал в своих мыслях. Я пообещал, что вернусь лично, когда придет срок, и сразу переместился в ядро. Потерял добрую треть часа, выясняя с распорядителем график выхода моих ребят и миры, в которых им придется нести службу. При этом я старался выбирать наиболее дальние и тихие места и только после всего отправился в башню. Тут явно что-то происходило. Меня встретил сначала слегка взволнованный Рунд, а следом подоспел и Балор. Остальные братья разместились снаружи, явно не собираясь заходить внутрь. Либо в башне прорвало канализацию, либо случилась очередная оказия. Учитывая, что водоотведение у нас не провели за ненадобностью, вывод был неутешительным. «Все в полном порядке», — сразу заявил последний. Так обычно говорят, когда разбили горшок, склеили наиболее крупные куски, а землю наспех смели в совок. «Не понял», — честно признался Балор. «Да не бери в Матрицу. Я в последнее время вспоминаю всякое. Так что у вас?» «Тер провел ряд экспериментов по расщеплению сердца», — стал докладывать Рунд. «И что там?» «Скажем так, они прошли с переменным успехом». «Меланхолия слетела с меня, словно потревоженная птица с ветки. Я практически взлетел на верхушку башни». Толкнул дверь и постарался успокоиться. Собственно, ничего страшного. Тер цел и своей частью. Комната тоже, разве что прорех в стенах прибавилось. Но это ничего. Зато доступ свежего воздуха будет лучше. Что-то крыша, она и раньше была не особо нужна. Дожди в ядре явление редкое. «Седьмой», — заулыбался Тер. «Могу уверить, у меня вроде бы начало получаться». Вроде бы. Я все еще прикидывал следы разрушений. Это обнадеживает. Энергия, заключенная в сердце, достаточно нестабильна. Чтобы извлечь ее, требуется терпение и осторожность. Но у меня вышло. Вратарь приблизился, а я осмотрел его более внимательно. По оболочке и не скажешь, что тот побывал в заварушке. Я предугадал возможные последствия, и выдал рунду несколько кристаллов. Видимо, ими Тер воспользовался. А вот его доспехом досталось. Создавалось впечатление, что по брату жахнули шрапнелью, а он ответственно пытался всю ее собрать. Поэтому теперь надо либо достать ему новый доспех, либо скрывать от посторонних глаз. Вот. Терр протянул мне скромный по размерам винтерский кристалл. Я смотрел предмет, которым, судя по эманациям, так гордился брат. Ну, чуть больше самого обычного. Разве что длиннее всех кристаллов, виденных мною ранее. Но из-за этого и тоньше. Я еще не полностью освоил технику преобразования энергии. Скажу лишь, что при перегонке из сердца очень много ресурсов теряется. «Этот кристалл не подходит», — коротко ответил я. «Можешь забрать его себе» для внутреннего использования. Мне нужен самый огромный винтерский кристалл, который только будет в ядре. Тебе что-нибудь еще требуется? Нет, все есть. Тер указал на стол, заваленный ингредиентами и инструментами. Тогда работай. Я вышел из самой высокой комнаты. Стоило ли оно того? И добьемся ли мы желаемого результата, кто его знает? Я пока даже не представлял, как будет работать нужный мне кристалл. Точнее, как заставить его работать так, как нужно мне. С другой стороны, надо хоть что-то создавать, и не надеяться, что придет некто и все за тебя сделает. Какие-нибудь первосущества, к примеру. Во время взрывов в башне ни аганитета, ни старших братьев не было в ядре, стал отчитываться Балор на лестнице. Распорядителю мы сообщили, что испытываем на прочность доспехи по твоему приказу. «Ну, чтобы ты знал». «Чтобы знал, про что врать, кивнул я». «Ладно, а что мы станем говорить в следующий раз?» Терп обещал, что нашел относительно безопасную технологию и впредь будет осторожнее. В довершение его слов башню едва заметно тряхануло, а из-за двери, за которой я оставил вратаря, донесся возмущенный возглас. «Ну-ну, можно уже сейчас начинать придумывать какие-нибудь отговорки». Но на этом сюрпризы не закончились. Только спустившись, я разглядел внизу свернувшуюся в углу рис. Под голову девушка положила взятый где-то шлем и теперь мирно посапывала. Ужас какой неудобно же. Шея затечет. Но ищущей было вполне неплохо. Даже заметный толчок не разбудил ее. Пришлось это делать мне. «О, привет!» Рис утерла уголок рта и потянулась. «Как дела?» «Ты издеваешься, что ли?» «В смысле?» «Ты несколько дней валяешься в бессознанке, а потом приходишь сюда и делаешь вид, что ничего особенного не произошло?» — сказал я. «А что произошло?» «Психофизическая активность требует колоссальных затрат энергии, которые в нормальном состоянии мое тело дать не может». «Да не смотри на меня так, это твой босс», — сказал. «Ворчун?» «Нет, другой». В золоте весь такой и с добрыми глазами. Драйк, кажется. Ну так вот, пришла в себя, поела. Твои братья, кстати, опять принесли всякой синтетической полезной дряни. А потом сюда. А куда, мне спрашивается, еще идти? Чего делать будем-то? Кирикон мы благополучно пролюбили, а та тварь скоро захочет провести экскурсию по нашей вселенной. Аганитет собирает войска, в том числе среди смертных, чтобы сразиться с иномирцами. Рискивнула но потом удивленно вскинула бровь. Подождала еще немного и спросила. «Это понятно. А мы что делать будем?» «В смысле? Я же сказал собирать войска». «О, как все запущено! Я думала, что у нас какой-то более воодушевляющий план, чем слушать тупого ворчуна. Чего вы на меня смотрите? Или тут теперь фан-клуб Аганитета?» «Не в этой части башни уж точно», — хмыкнул Балор. Арунт лишь отрицательно помотал головой. «Поэтому я и говорю, что нужен план получше. Я, когда очнулась, думала, что сейчас вы со мной поделитесь хорошими новостями, а не вот этим». «Новости есть разные», — сказал я. «В том числе и хорошие». Пересказ всего случившегося после отключки рис занял немного времени. И надо сказать, что отреагировала девушка не так, как я рассчитывал. К примеру, информацию об охотнике и нашем старом друге, которому еще предстояло сообщить, кто он, ищущая восприняла с восторгом. Стала расспрашивать о хмуре, искать в нем детали, присущие моему учителю, в общем, натягивать одну известную птицу на глобус. Весть о первосуществах оказалась для Рис практически бесполезной. Она лишь покивала в ответ, как законченный гуманитарий, которому сообщили о снижении акций российских компаний на ММВБ. А вот два вратаря рядом со мной возбудились не на шутку. Первосущества? Подался вперед обычно молчаливый рунд. И записка адресовалась точно тебе? Излучал тревогу Балор. Нет. Просто ее попросили передать первому здоровому парню, которого встретит Джак. А тут я как раз мимо с тренажерки шел. Это очень плохо, забормотал отступник. Очень. Признаться, я впервые видел его таким. Обычно Балор относился ко всему с некоторой долей апатии и здравого смысла. Проиграли битву и иномирцам? Фигня, война, главные маневры. Потеряли Кирикон? Ой, подумаешь, он все равно к твоим доспехам не подходил. Отослали в самую дальнюю башню? Замечательно. Меньше буду видеть тупых вратарей-законников. А теперь Рунт с Балором по поводу эманации точно сговорились. Им бы участвовать в соревнованиях по синхронному испугу. Нет, я помнил, что первосущества — это какие-то здоровенные вратари, и они вроде как себе на уме. Но теперь-то чего дергаться? «Тебе надо срочно к аганитету», — заявил Балор. «Я лишь уточню. Это то же самое существо, о котором ты пренебрежительно отзывался минуту назад?» «Ты не понимаешь, насколько все серьезно». Если тебя заподозрят в попытке пробудить первосуществ? То пощады не будет, закончил Рунд. Так я и не при делах? Сергей, я вроде поняла, к чему ребята клонят. Если ты сохранишь информацию о записке в тайне, то ее могут использовать против тебя. Не думал, что это ворчун просто пытается кое-кого подставить? «Ворчун? Да нет, у него матрицы не хватит. Он прямолинеен и туп, как молоток. Сказала, у самого закрались сомнения. Что стоит могущественному вратарю провернуть подобное? Да ничего. Лишь отдать приказ одному из верных инструкторов. А такие, думаю, у ворчуна все же есть. Тогда братья тем более правы. Если я скрою эту записку, посыл который даже толком расшифровать не смог, то сам себе подпишу смертный приговор. Собирайся, седьмой. Пойдем к твоему начальству на ковер, сказала Арис ты-то здесь при чем? Я одновременно сомневался и возмущался командным тоном девушки. «Только попробуй еще раз от меня отделаться. Заряжу так, что мало не покажется. И давай поглядим на того варвара. Интересно узнать, какой он стал». Нужного послушника даже с собаками искать не пришлось. Он будто нарочно постоянно попадался на глаза. Широкоплечий, с длинными светлыми волосами, и каким-то перманентно туповатым выражением лица. Рис-послушник, кстати, через чуры гриво подмигнул, за что сразу же получил подзатыльник от инструктора. «Такой же идиот, как и раньше», заявила Рис с какой-то странной ностальгией. Я же шел с самым угрюмым выражением лица. Вообще, судя по последним событиям, мне можно давать новое прозвище. Я даже представил. Был хмур, Теперь добавится угрюм. Почти как танга и кэш. Жаль только охотник не собирается становиться напарником, потому что для него ценности ядра на первом месте, что бы это ни значило. У Данжона я на мгновение задержался, ожидая, что меня остановят, но стражники даже глазом не моргнули и за смертную не спросили. Видимо, на ее счет давно уже были выданы особые рекомендации. Пришлось с тяжелой матрицей заходить внутрь. Не знаю, можно ли назвать подобное везением, но здесь были все. Это я имею в виду старших. И то хорошо. При Аре и Драйке я ощущал некую ментальную поддержку. Непонятно, что скажет Ворчун. Он, кстати, сначала обратился к Рис. «Смертная, рад, что ты пришла в себя». Вот только музыка играла недолго, потому что закончила гонит ганитет очередным наездом. «Седьмой, что с моим поручением? И что за звуки доносятся из твоей башни?» Как существо воспитанное, я решил ответить только на один вопрос. Тот, который мне больше нравился. Все выполнено. Основная часть кирцев готова сражаться. «Отлично! Тогда можно взять еще один из миров». Ага, слышал я такое. Инициатива наказывает инициатора. Или больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Тут примерно то же самое. Это инструкторы вроде хмура будут бегать в мыле, лишь бы поскорее выполнить приказ и получить новый. Неужели Ворчун думает, что я бы действительно пришел сам, сделав все? Или это очередная многоходовочка? Типа он ждет, как я себя поведу. Или показывает, что не знает, что я знаю. Или знает, что я знаю, что он знает. Тфу, ты, сейчас матрицу сломаю. В общем, держи, Аганитет, гранату. При посещении одного из правителей небольшого поселения произошел определенный инцидент. Я ловил малейшую манацию, исходящую от ворчуна, но пока все было как раньше. Легкая раздражительность, которую Аганитет даже не думал скрывать. И неприязнь. Да — Да-да, я тоже поклонник стабильных отношений. — Покажи записку! — коротко приказал вратарь на троне, как только я закончил свой рассказ. Я вытащил пергамент, подошел к ворчуну и передал его, будто в руках была как минимум бомба, а не написанное послание. И стоило Аганитету взглянуть на вратарские каракули, как у меня противное уже привычно заныло в груди. — Ну началось! И все потому, что эмоции брата на мгновение выплеснулись наружу. Злость и тот самый страх, который я чувствовал от Балора и Рунда. Такое нельзя изобразить. Мне бы вроде стоило вздохнуть с облегчением. Послание не дело, рук ворчуна, но куда там? Я напротив напрягся еще больше, потому что в данном случае был бы хоть какой-то ответ на огромное количество вопросов а Ганитет хочет избавиться от надоедливого вратаря. Теперь же все возвращалось на круги своя. Ко множеству неизвестных переменных в сложном уравнении. Варчун читал записку долго, словно там был как минимум роман в стихах, а не одна единственная строчка. И только потом он тяжело поднял голову, словно на нее давил невидимый гигант, и сначала угрюмо поглядел на меня, а следом протянул пергамент Орею. Эмонации старшего были более сдержаны, но вместе с тем не менее тревожны. Если это правда, он замолчал, передав записку Добряку, то чертоги открыты. Из всех прочитавших послание Драйк оказался наиболее спокойным. Правда, ничего и не произнес. Лишь передал пергамент обратно ворчуну, вопросительно посмотрев на Арея. Да-да, именно на Арея. И что характерно, Аганитет тоже не сводил взгляда с брата. Как думаешь, могли твои друзья освободиться сами? Исключено, заявил старший. Чертоги могут открыть только два существа, и оба они сейчас здесь. К тому же недостаточно просто пройти туда. Необходимо пробудить первых вратарей. Никто в здравой матрице не пойдет на это. Думаю, написавший это, Аганитат показал клочок пергамента, мыслит не столь разумно. Многие вратари напуганы и растеряны. Многие уже смирились с грядущим уничтожением, потому им нечего терять. Они могут верить, что, как и завещано преданиями, первосущества способны навести порядок. Уничтожив тысячи еретиков, допустивших текущий кризис, заметил Драйк, и нас в том числе». «Решено», — поднял руку Ворчун, — «мы не можем игнорировать подобную информацию». «Брат, ты отправишься к чертогам, чтобы все проверить». А Рэй, непоколебимый вратарь, ассоциирующийся у меня с могучей неприступной крепостью, вздрогнул. Словно высокородного господина ударили плетью, как обычного каторжника. Но Варчун не собирался останавливаться». Он перевел взгляд на меня и добавил, «И можешь взять седьмого, раз тот каким-то непонятным образом замешан во всем этом». «Тогда и я пойду», — заявила Рис. «Ох уж мне эта затычка в каждой бочке». Однако яра и ворчун отрицательно помотали головами. «Концентрация ядовитой пыли там чересчур высока. Ты умрешь меньше, чем через минуту», — ответил Аганитет. «И на том спасибо». Теперь подмывало поговорить и меня. Собственно, как я понял, надо лишь сходить и посмотреть заперто эти самые чертоги. Или кто-то устроил день открытых дверей. А Рэйу не обязательно идти. Я могу все сделать сам. Не можешь, отрубил Ворчун. Только брат знает все о чертогах. Только он провел там не один час, изучая письмена первосуществ, так называемых истинных братьев. «Я сам», — недовольно прервал его орой. «Понимаешь, седьмой, я действительно очень много знаю о первых вратарях?» «Хотя бы просто потому, что сам хотел стать одним из них».